Шампанское будем пить или как? Шампанское на девушек хорошо действует. Расслабляет. Они податливыми становятся. Аклядвай свои страшни, может, забыть. Mm. Но лучше, конечно, без шампанского, чтобы чувствительность не притуплялась. Ты в этом хорошо разбираешься. Есть опыт. Кой какой. А главное, я вообще не пью. Mm. Не переношу алкоголя. Так. Ванета. Что ж не показал? Другим-то показывал? Что там, голубой кафель, мрамор, зеркала. Ты же мне объявил, что хочешь меня употребить? Потому что если не употреблять, то любить надо, а любить ты не хочешь. Так вот. Чего, чего? А любви твоей я тоже не хочу. Страшный ты там или несчастный, не хочу. Но ты своего умеешь добиваться. Я тебе не верю. Да договоримся так. Ты меня употребляешь. И до свидания. И чтобы больше никаких звонков. Годится? Или я пошла за помывку и пользование полотенцем могу заплатить. Тебе будет хорошо, как никогда. Как низки. Посмотрим. ёсиме. Именно так. Петушай свет дурак. Или отвернись хотя бы. Ни фига себе. Понимаешь, я решила так то ли ты психопат, то ли ты хитроумный бавник. Какая разница? Мне 22, а скоро подруги давно замужем. И любовники у них, а мы с Серёжей парочка влюблённая. ходим. За да пальчики держимся. А тут ты. Я сначала ничему не верила, а потом поверила. А ведь было дело я с Петровым, готова была. Ты слышишь меня? Понимаешь меня? Я тебе верю, это очень важно. Почему? Ну, что нужно от тебя? Что полюбился? Ну, скажем так. Ну и я немножко вот ты какой? Красивый, умный и богатый даже. Хотя это дело пятое, но в принципе, я не чистоплюйка, я и с богатым и красивым переспать могу. Хотя мне больше бедный и уродливый нравится. Я всегда много думала об этом. Одна из самых страшных и сложных человеческих загадок. И то, как люди себя ведут, и что бывает из-за этого. Вся природа на этом замешана. У людей особенные. Они напридумывали много, и вообще у них мозги. Из-за мозгов все и ткётавасии. Я когда совсем маленькой была, уже понимала, как это происходит и думала: Ну что ж такого, если все этого хотят? Подошёл, сказал, получил отказ или наоборот. Ну вот и всё. Я думала даже а зачем природа так устроила? Почему для этого недостаточно, например, просто рукопожатия? Ну, не мимоходом, а минуту. Пожали руки, сцепили пальцы, получили каждый своё удовольствие и разошлись. Сколько проблем бы разрешилось. А любви бы не было. Я гордился ею. Я показывал её друзьям и знакомым, как числавный студент, которого полюбила вдруг известная раскрасавица-актриса. Я показывал её дома, но она ещё пока не жила у меня. Я не хотел этого до свадьбы. Приглашай кого-нибудь посидеть, поболтать. Я показывал её врачу Сашечку Лаеву. И маму её пришлось, конечно, пригласить, будущую тёщу Евгению Инакиеневну. Оставалось совсем немного до нашего тихого бракосочетания. И тут начались странности. На моё дело, в котором я компанействовал со Стасиком Морошко, а также на все другие дела и предприятия, где я хоть малой толикой участвовал, одновременно напустились налоговые инспекции. Различные городские и районные комиссии, включая даже комиссию по охране природы. Дураком надо быть, чтобы не увидеть в этом целенаправленную кампанию. Направление цели я, собственны персоны. Я стал раскидывать мозгами и раскидывал надо сказать, недолго. Александр Сергеевич Петров и никто другой. Прошу вас, кофе, чай. Абы выпил покрепче водки немного. М-м. Mm. Конечно, вы же человек мира. А откуда вы знаете? Очень просто. Вы ведь целитель, почти врач, а всякий врач знает первоесловие: здоровье и долголетие мера во всём. Да-да. Ну вы, конечно, понимаете, зачем я пришёл. Понимаю. Вывернитесь, конечно, а вряд ли. Угу. Есть ведь люди, которые не просто хотят вас попугать, они вас посадить хотят. Куда? В тюрьму, родимый, в палаты У -у -у. каменные. Где нет, однако, алмазов пламенных, а есть общество совсем для вас неподходящее. Нет. В тюрьму меня не посадят. Я делец на высшей формации, скажу больше, делец будущего. За большими барышами не гонюсь, зато чист. А если я знаю, что нет. Не блефуй, Александр Сергеевич, и не тратьте даром ваше время и усилия. Вот вы мною занялись. А к вам ведь очередь, вас больные ждут. Глядишь, двое-трое не дождутся, помрут. Айс соболезн же ты. Ладно, пусть ты отмоешься. Даже скорее всего, все вы сволочи сейчас заодно научти. Угу. Веришь ты или нет, а я в людях разбираюсь, я чувствую. Нине от тебя добра ждать не приходится. Да, я не скрываю, я люблю её. Но теперь так. У тебя пистолет, конечно, есть. Есть. У меня тоже. Ты берёшь двух своих друзей, я двух своих и стреляемся. Или можно по одному другу, свидетелей меньше. Ну, секундантик, то есть. Это что? Дуэль, что ли? Вот именно. А если я не соглашусь? Если ты не согласишься, то я в одностороннем порядке пристрелю тебя сейчас, вот и всё. Значит, пиф-паф. И застрелю тебя безоружного. И наказанию не боитесь, ни светского, ни высшего, ежели в Христа верите. Светского не будет. Высшего боюсь. Mm. Дважды, потому что после тебя себя убью. Два греха, второй страшней первого. Верней, первый вообще не грех. Верю, что дьявола убивают. За это, может, и второй грех простить, не мне судить. Хорошо. Дуэль. На каких условиях? 50 шагов. Стрелять поочерёдно по жребию до смерти. Нечестно. Гражданин Майор, для вас чем дальше, тем шансов больше. Мои условия 10 шагов. А от рулетка получается. Как ему первому выпадет, тот и убьёт. Зато справедливо. А, -а, -а. а я стрелял до всего три раза по консервным банкам. Хорошо. Рулетка так рулетка. Угу. Если ты меня убьёшь, она поймёт, не может не понять. Итак, завтра на стройке химкомбината. В это время там на 10 км вокруг никого нет, выстрелов не услышат. Выстрела. Да, выстрела. Чистими. после его ухода я выпил ещё водки, стал думать, и понял. А ведь майор меня убьёт, то есть обязательно убьёт. Он экстрасенс проклятый, обязательно учует своими одарёнными пальцами, в каком желее би смерть. А если я буду первый тянуть жребий, наведёт мою руку на смертный выбор. Для него это пару пустяков. Не дуэль это будет, а убийство, самое простое убийство. Почему ж я должен подставлять лоб под пулю? За что? За то, что собираюсь убить Нину? Но, во-первых, будь он 100 раз экстрасенсом, я не поверю, что он мог угадать моё намерение во всей его конкретности. А во-вторых, во-вторых, может это моя устная игра, может я этим сам возбудил себя для поиска единственной женщины, но не нужно мне теперь никакого убийства. Она нужна мне. Эта женщина вовеки веков. Вывод. Не дать ему меня убить. На меня нападают. Я имею право на самооборону. Алло. Мм. Блин. А ты Алло. спишь? Не спи. А раз не спишь, то и не спи до утра. Сможешь? Запросто. А утром к половине седьмого, нет, лучше к шести. Пойдёшь по адресу, который скажу. Выйдет человек, я тебе его пишу. Ясно? Ясно. Вот ушёл от тебя, а потом вспомнил, что не предупредил, чтобы ты тут без фокусов. А может, фокусы уже начались? Вы уж не в неуголовке работали, а в ней самой дверь взламывать там научились. Если позволите, останусь у вас. Время уж очень позднее, пока дойду, ложиться смысла не будет. А поспать хоть немного надо, даже и перед смертью, как вы думаете? А мне ничего не требуется, я тут на диванчике прикарну. Что-то мне, знаете, Спой сегодня не хочется. Ну да, оно понятно. Человек не камень. Ну давайте поговорим. О чём? Ну, например, откажитесь от Нины. Я тут живу хожу. И вы уснёте сном младенца. Ведь она вам не нужна. Ведь тут счастья одно. Красота, молодость, ум. Через год вам это надоест. Нет уж, гражданин майор, тут не так, как вам хочется. Тут, извините, всё-таки любовь. И какого чёрта вы в наши отношения лезете, не понимаю. Хотя понимаю. Патологическая ревность. 100 раз вам объяснял. Вы чёрный человек. Вглядитесь в себя, вот и всё. Нельзя вам жить на этом свете. И сами же, кстати, говорили, что частенько жить неохота. Всего ж теперь нервничать вы первый, кому довелось увидеть, как я нервничаю. Потому что я не люблю. Не понимаете вы это? В конце концов есть судьба. Ведь сложилась она у меня так, а не иначе. Хоть сложилась дико, нелепо. Может, и тут пусть всё идёт так, как идёт. С чего я решил, что могу что-то изменить? Но исколечите вы её, изородуете, даже убьёте, потому что шизоид со склонностью к навязчивой ревности. Что мне с того? Что я о себе возомнил? Вас вон чуть до греха не довёл. Убить меня хотели. Хотел. Человека наняли? Нанял. Это сейчас просто. Угу. А из-за чего? Из-за страха за свою жизнь. Из-за любви к ней. Из-за страха за свою жизнь, из-за любви к ней. Из-за того, что понял, вы готовите убийство. А почему же убийство? Сами же согласились на условия. А чутьё ваше Вы уверены, что шестым чувством не поймёте, какой жеребий надо тянуть? А я ведь не подумала об этом. Действительно. Я могу этого не хотеть, оно само получится. Я ведь карты с изнанки угадываю. Я всё понимаю, и что вы меня облапошили сейчас понимаю. Но знаете, мне соврать нельзя. Почти невозможно. Мне соврать нельзя. Посмотрите мне в глаза. Ну. Значит, вы Нину Любите? Мы что, в детектор лжи играем? Любите? Люблю. Самое удивительное не врёт. Да. Вы мои ботинки не видели? Ложитесь спать, не выходите из дома. А я пока предупрежу. И с собой не кончайте. Мне не будет неприятно. Вы считаете? Хорошо. Mm -hmm. И будь что будет. А ничего хорошо не будет, я это знаю. и пророки ошибались. Да-да-да. А как вас по отчеству, Сергей? Сергей Валентинович. А до свидания, Сергей Валентинович. Дай бог, я ошибаюсь. Свадьба наша, как и предполагалось, была тихой и лиричной. То есть, получив свидетельство о браке, мы приняли поздравления от мамы Нины и скрылись в моей квартире, которую я мог теперь назвать нашим Дома. Странно. Ведь ничего не произошло. И всё-таки что-то произошло. Ну, мы стали называться муж и жена. Ну и что? Остальное-то осталось по-прежнему. Ну теперь я буду жить с тобой. Ну что? Со мной это осталось по-прежнему. Это чурь. Дурь. А это вечно серая бабина натура. Ага. Потому что всё-таки произошло что-то очень важное. С кем ты так Долго сидела сегодня. Это бывший сокурсник, у него проблемы в семье, я посоветовала как могла. Только сегодня встречались. Нет. Mm. Ещё неделю назад он попросил опять его выслушать, ему ведь некому поплакаться. Мм, mm. то есть психологический практикум тренируешься? Да нет. По дружбе мы mm. дружили когда-то, потом он влюбился, женился, ну и так далее. Мм, mm. а теперь жалеет. что сделал не тот выбор. Наверное. Ой, то есть, угу. не наверное, а точно, если начал в любви здесь няться. Тебе? Кому же ещё? Будете опять встречаться? Нет. Если бы он просто плакался, а, а раз признаний пошли, нет. Ты ещё таится в её молчании. Где она бывает, пока я кручусь, верчусь, наворачиваю. Я опять почувствовал в себе какую-то болезненность, как в пору поисков той, которую и так далее, и так далее. Я всё-таки убью тебя, моя любимая. Звучало во мне навещаго, как мотив услышанной с утра песенки. Я убью тебя. Будь только повод, только повод. О-о-о. Какие люди безохранные. Не насидела с моим другом, врачом Тикулаевым, совершенно пьяная. Может, с не привычки, потому что до этого вообще не пила. Твой друг жуткий человек. Он мёртво уговарит: "О, гарит выпить. Присоединяйтесь. Тебе, по-моему, хватит". Оставьте. Не маленькие, сами сообразим, да? Д действительно. Саша человек. Саша Я пью за вас. Саша. А может Сергеев Валентинович? Не будем нарушать обычаи. Пора им мне бросить вас. Как бросали другие женщины. А? а я уйду к нему. Он гениальный хирург. Но ему не хватает домашнего уюта. Саш, обх. Аб... Женись на мне. Согласись. Если пригласите, буду шофером на вашей свадьбе или посажу на отцом. А сейчас иди спать. Ничего подобного. Я сейчас отправлюсь по делам. У меня очень срочные дела. Стой. Э, -э, -э мне пора. <клёк> а вам, <клёк> Нина, действительно надо спать. <клёк> В каком смысле спать? Просто спать. Или с ним спать? Почему? Почему? Почему вы за меня решаете, с кем мне спать? Я сама решу. А вот этого не надо было делать. Стой! Отстань! За домом была глубокая траншея под теплотрассой и естественно, без ограды, без страховочного освещения. Меня упало со всего маху вниз на трубы. Меня пустили к -то ней только к обеду следующего дня. Она ещё не совсем отошла, но оттуда вылезла. Поверняка. Откуда? Вот ну, оттуда. Ина. Уйди. Я тебя ненавижу. Уйди. шептала Нина Я тебя ненавижу Я был счастлив Я любил её Слушали радиоспектакль по мотивам повести Алексея Слоповского Весельник. Роли исполняли Светлана Писмяченко, Евгений Баранов, Вячеслав Захаров и Сергей Кузнецов. Режиссёр спектакля Галина Дмитриенко. Звукорежиссёр Ольга Климович, редактор Татьяна Потренько.